Николай Лейкин Сватовство профессора Читает Геннадий Постригайло Часть первая Новый поворот Представитель торговой фирмы Петра Куролесова, его племянник Емельян Иванович Куролесов, после-послеобеденного сна нажал пуговку электрического звонка и потребовал уявившегося лакея себе квасу. Напившись, Емельян Иванович закурил сигару, прошелся раза два по кабинету, сел, опять прошелся, потер ладонью лоб и снова нажал пуговку электрического звонка. Лакеев второй раз появился в дверях кабинета. — Позови сюда Елизавету Тихоновну. Не прошло и минуты, как в кабинет вплыла супруга Емельяна Ивановича полная рыхлая дама. Сзади нее следовали в припрыжку две дочери — молоденькие девушки Зина и Таня. «Проснулся!» — заговорила жена. «Ну вот и отлично. Не поедем ли мы сегодня в коммерческое собрание? Там сегодня танцевальный вечер. Зиночка и Таня так давно не были в обществе». «После, после об этом. Я с тобой о другом поговорить хотел. Девчонки, вон!» «Уходите! Что за манера такая, что везде с ушами?» «Ежели вы, папашенька, будете разговаривать, то мы опоздаем в собрание. Ведь уж и теперь девятый час!» — послышался ропот у девиц. «А опоздаем так и прекрасно. Вон, вон, с Богом!» Девушки с неудовольствием удалились. Емельян Иванович сел в кресло, тяжело вздохнул и сказал жене, «Ох, садись и ты!» Жена опустилась в кресло и пробормотала. «Что это у тебя за таинственность такая? Всегда с фокусами!» о важном деле говорить желаю, так нельзя же на всю квартиру кричать!» Емельян Иванович затянулся сигарой, выпустил большую струю дыма, крякнул и начал. «Кхм-кхм! Дочери-то у нас уж теперь на возрасте!» — И Синаида, и Татьяна. Вот я хотел о чем. Да, совсем уже на возрасте, а ты не прунину. — Вывозить надо. Вот поэтому-то я и хотела сегодня в коммерческое собрание. — Да что вывозить? Не так надо действовать. Какие там женихи? — Как какие? Ведь ты же сам там бываешь купец к купцу фирма к фирме и все как на подбор родовитая купеческая аристократия отвечала жена нынче я маушка купеческую аристократию ни во что не ставлю сам из купеческой аристократии и такие слова говоришь да что ж такое то опыт доказал вон просянников узнал что аристократ из аристократ в купечестве Мукасееву, имени именитой купеческой роднёй аж подавился, кредиты имел, бери, не хочу, а вот свихнулся и бежал. Нет, я теперь на всякого купца смотрю, как на акробата, пляшущего на канате. Всё балансирует, всё стоит твёрдо, а уж когда-нибудь да и сверзится. Бог с ними, с купцами» сам купец и такие слова, удивлялась супруга. Да, сам купец и такие слова, подтвердил Емельян Иванович. Э- кого ж ты себе взить и отпрочишь? Надо искать по другим профессиям. Есть доктора, есть инженеры, есть путейцы. Ну уж путейцы. Теперь того и гляди, что каждый из них на подсудимую скамейку. Ну, архитекторы, да мало ли там, надо хлопотать, надо хлопотать. Да знаю, что надо хлопотать-то, но как? Надо знакомиться, надо прикармливать. Да как же прикармливать-то, если никого не знаешь? А уж это бабье дело, чтоб как узнать. На это есть маклерши своего дела искусницы, они сведут и познакомят. То есть, свахи, что ли? Ну, хоть бы и свахи. Пусть шныряют и разнюхивают. Жена махнула рукой и сказала. Ты-то только не знаешь. А уж давно ходят они ко мне. Да что, никакого толку. И, наконец, у всех этих маклерш главный товар купец. Купца я не желаю. В купце я совсем разочаровался. Ну, что такое купец? в почет он полезет опять маршну должен растрясти никакая декорация купцу без денег не дается сколько уж их из-за почет туда верхним концом вниз полетел да вон, федор львович направо и налево кредиторские деньги жертвовал нахватал орденов в белых штанах щеголял призы первый на бегах брал о кончил тем, что сломал рубль, запутался, и теперь иногда у человека и наизвозчик не хватает. Прямо уж можно сказать, из-за почета разорился. А какой-нибудь инженер или доктор, или архитектор при казенных местах, он и лап себе нагревает, и почет ему сам собой бесплатно идет. — Об инженерах ты не говори. Боюсь я инженеров». То и дело, что их под суд. Ну, ты опять про путейцев, а я про военных инженеров. Да и путейские не страшны, ну притянут его в суд. Ведь уж головы-то не снимут, а вся беда, что человеку придется в отставку выйти, ну, или месяц ареста отсидеть. А все-таки карман-то у него уж набит. Ведь под суд -то попадают тогда, когда карман-то уж подтопырился... — Нужно знать жизнь, Елизавета Тихоновна. — Так на инженерный бал съездить, что ли? — спросила жена после некоторой паузы. — Поезжай в инженерный клуб. Как только будет там бал, мы сейчас поедем. Достать входные билеты я всегда смогу. И там уж надо знакомиться. Знакомиться и к себе приглашать. А маклершу все-таки не оставлять, пусть шныряют и отыскивают. Да ведь вот познакомился нынче летом на даче с нами один инженер-то, а ты как-то с ним не так обошелся. Ну уж какой то инженер, который триста рублей взаймы просит. Месяц повертелся и сейчас, пожалуйте, триста рублей взаймы. Да я ежели в деньгах перемешка. А в деньгах перемешка, так ты проси две тысячи, три тысячи, а не триста рублей. Не срамись. Нет, ведь тут уж видна птица по полету. Не такого инженера нам надо, не о таком я говорю. И доктор был, — продолжала жена. — Без практики, какой-то прикомандированный. Да как же ты не можешь понять-то, что нам нужно? Да где ж таких-то возьмешь, чтобы с неба звезды-то хватали? Надо искать. Ищите и обрящите. Мне обещали прислать матлершу-искусницу, у которой все эти доктора и инженеры, ищущие купеческих невест, на перечете. Завтра утром она ко мне приедет, и я направлю ее к тебе, а ты уж за кофе ими, чаем и мячаем и разговорись с ней, потому что это дело бабьи, а не мужское. Ну, вот и отлично. Так за этим ты меня призывал-то? Вот-вот. Ну, а теперь и в самом деле. собирайтесь в коммерческий клуб. Клуб этот хоть и купеческий, но там тоже иногда и инженер, и доктор попадается. Надо поналечь на это дело. Девки-то у нас уже на возрасте. Так я велю карет приготовить. Вели. Жена нажала пуговку электрического звонка. Был первый час дня. Лакей Куролесовых гремел уже в столовой тарелками и ножами, накрывая стол для завтрака, а Зиночка и Танечка Куролесовы все еще спали у себя в спальне крепким сном. Их мамаша елизавета Тихоновна уже несколько раз приходила к ним в спальню и окликала их, стараясь разбудить, но тщетно. В ответ девушки только что-то мычали с просонок. — Редкий срам, до первого часа дня спать. Женихи чуть ворот не сломали, стучавши в калитку, а вы все еще спите, — шутила елизавета Тихоновна. — Какой вы вздорго родите, маменька! — откликнулась, наконец, Зиночка. — У нас у ворот и денный и ношно сидит дворник. Так неужто же он позволит кому-нибудь ворота ломать? — Да и стучаться в калитку незачем, потому что калитка у нас всегда открыта, — прибавила Танечка, потягиваясь на постели. — Глупые вы, Эдки, да ведь это только так говорится. Это прибаутка такая есть, когда девушки долго спят, — отвечала Лизавета Тихоновна. — Не требуется нам ваших прибауток. Девушки повернулись на другой бок и снова заснули елизавета Тихоновна вышла из спальной дочерей и направилась в столовую. Там бродил уже муж ее, Емельян Иванович, пришедший из своей торговой конторы, находившийся в том же доме и на той же лестнице, где и их квартира. — Что это, машка как у нас сегодня поздно завтрак-то? — сказал он. — Мне сегодня к часу дня надо быть в заседании Вексельного комитета у нас в банке, а вы медлите. — Да ведь и Зиночка с Танечкой еще спят, — дала ответ Елизавета Тихоновна. — Зиночка с Танечкой и так никогда не выходят к завтраку и до двух часов дня валяются в постели. Так чего же ждать-то? — Все-таки они к этому времени просыпаются, и я посылаю им со стола кофе с булками в их комнату. Лакей стоял в вопросительной позе. — Прикажете подавать завтрак? — спросил он. — Да, конечно же, подавай. Дал ответ Емельян Иванович и сел за стол. Села Елизавета Тихоновна. Завтрак состоял из двух блюд и кофе. Только что подали второе блюдо, как в прихожей раздался звонок. Лакей бросился отворять дверь, через минуту вернулся и доложил. «Варвара Семеновна Ландышева, они в гостиной». — Ну вот, это та самая маклерша есть, о которой я тебе вчера говорил, — кивнул Емельян Иванович жене. — Мы ее сейчас примем вместе, потом я уйду, а уж ты тут за кофеем с ней разговаривай. — Проси эту даму сюда, — обратился он к лакею. Вошла рослая красивая дама средних лет. Она была в черном шелковом платье, в золотых браслетах и массивной золотой цепи, спускающейся от брошки у ушей к поясу, где были прикреплены к крючку мужские золотые глухие часы. На голове ее была бобровая шапочка. При входе ее в столовую хозяева поднялись из-за стола. — Я, Варвара Семеновна Ландышева, меня прислал к вам Федор Карлович Крингель. — заговорила она. — Знаю, знаю, — отвечал улыбаясь Емельян Иванович. — Очень приятно, я Емельян Иванович, а вот это моя жена елизавета Тихоновна. Прошу покорно садиться и разделить с нами трапезу. — Сесть сяду? Ну, завтракать не буду. Я уже дома закусила, а потому благодарю вас, — сказала Ландышева, присаживаясь к столу. — Ну, кофейку, — предложила хозяйка. — а Вот сейчас и кофе подадут. От кофе уж никто не отказывается. Самый дамский напиток. — Кофе, пожалуй, выпью. Но прежде всего, так как мы уже завтрак кончили, попрошу закурить папироску. Не могу без папиросы. — Сделать одолжение. — Андриан, принеси из кабинета папиросы и спички, — приказал Емельян Иванович Лакею. «Нет-нет, не надо. Я раскольница. Я всегда свои курю», — проговорила Лантышева, и, вытащив из кармана шикарный маленький серебряный парцегар и коробочку спичек, закурила папиросу. Воцарилась пауза, и хозяевам и гостям неловко было начать разговор о том деле, для которого пришла гостья. Наконец гостья пересилила себя и сказала, «По профессии своей я кушерка и фельдшерица». «Ну, я уже предуведомлена господином Крингелем, что этих услуг от меня вы не потребуете!» Она улыбнулась. Улыбнулся Емельян Иванович. «Нет-нет», — заговорил он, стараясь быть как можно более любезным. «Мы просто хотим с вами познакомиться, а через вас и еще кое с кем». «Федор Карлыч Крингель мне намекнул, что вы желаете». «Да-да», — прибавила елизавета Кихоновна. — Нынче, знаете, как-то вообще солидные молодые люди редки, а у нас, дочери, все растут да растут. Да — душу хоть бы и не молодые-то, и то редки, — произнес Емельян Иванович. — Люди-то есть, да общества нет, ну и негде им встречаться, — дала ответ гостья. — То есть, конечно, есть клубы, но люди с положением ходят туда только в карты играть а — Танцевать профессиональному человеку с положением как-то не принято. Нынче танцуют только очень и очень молодые люди. — а Да и те не танцуют, а норовят усесться играть в винт, — подхватила Елизавета Тихоновна. — Да вот, вчера мы были в коммерческом собрании, так верите ли, молодые офицеры и те сидят за картами. — Да-да, безусый корнет вчера винтил. — подхватил Емельян Иванович. — А уж корнет и самим богом так устроен, чтоб ему танцевать-то. Только наша купеческая молодежь и танцевала. — А у вас две дочери-то? — спросила гостья. — Две, две, — отвечала Елизавета Тихоновна. — Не перестарки обе, но уж очень хотелось бы хоть старшую-то устроить поскорей. Знаете, это такой товар... Емельян Иванович подмигнул жене и сказал... «Ну, это потом. В гостиной об этом переговоришь с Варварой Семеновной. Андриан, иди в кабинет и приготовь мне там черный сюртук. Я сейчас должен уехать», — выслал он лакея. «Вы уж простите меня, Варвара семёновна Так я, кажется, вас называю. Вы ведь Варвара семёновна «Да, Варвара семёновна «Ну так простите меня, Варвара Семеновна, а я должен удалиться. Сегодня у меня заседание», — проговорил Емельян Иванович, поднимаясь из-за стола. «Жена останется и переговорит с вами». Он подал гостей руку, подмигнул и тихо прибавил. «Женихов нам надо, вот что нам надо. А вы всему этому делу великая искусница и специалистка». «О, как мало нынче женихов! Вы не поверите, как мало!» — вздохнула гостья. ну «Да полночи, полночи! Вам стоит только пошарить!» Емельян Иванович поклонился и вышел из столовой. Разговор с гостьей В гостиной Куролесовых остались сидеть за кофе сама хозяйка дома, Елизавета Тихоновна, и гостья, акушерка Варвара Семеновна Ландышева. Чашки с кофе перед ними были поставлены только ради приличия, чтобы по купеческому обычаю было бы только около чего сидеть. Сама Лизавета Тихоновна не любила кофе, Варвара Семеновна тоже предпочитала лучше дымить папиросой. — Видите ли, в чем дело, — говорила хозяйка, — дочки у нас на возрасте и пора замуж отдавать, а за женихов из купцов не хочется вдавать. Во-первых, у нас дочери не так воспитаны, чтобы в простое купеческое семейство-то их отдать. Конечно, теперь есть очень много и полированных купцов с большим образованием, но эти не всегда при хороших капиталах. Очень трудно найти среди купечества такого жениха, чтобы он был и при всем образовании, и при хорошем капитале. Ну, а главное это то, что муж-то мой, Емельян Иванович, хоть и сам купец, но как-то вообще против купцов. Он говорит, что в настоящее время купцы-то не прочны, никак нельзя разгадать, богат он или нет у него ничего. Обороты по торговле обширные, а смотришь и смехнулся. Да и в самом деле, сколько уж так-то самых солидных фирм-то обанкрутилось, ежели перечесть... — Позвольте, — перебила хозяйку гостья. — Стало быть, вы хотите выдать ваших дочерей не за купцов, а за людей другой профессии? Вот — Вот-вот. Но я только хотел вам пояснить, почему мы не хотим выдать их за купцов-то. У нас дочери с хорошим приданным и образованные. При них до нынешней осени гувернантка состояла, которую мы, только вернувшись с дачи, предоставили на другое место. Гувернантка такая, что нам только стоило слов сказать, и ее сейчас же на место взяли, и даже жалования больше супротив нас дали. Дочери наши очень образованные. За обучение их музыке мы еще и по сейчас по три рубля за урок учителю немц платим. Приучены по-французски разговаривать, но не любят только. Отлично могут разговаривать, но не любят и упрямятся». Нет ли у вас, милейшая Варвара Семеновна, какого-нибудь доктора хорошего, архитектора, ну, или там, инженер какого? Гостья задумалась. «Да ведь у меня только доктора, женихи попадаются, должна вам сказать», — проговорила она. «Да и то только тогда, когда они сами попросят. Докторан я человеком пяти невест высвотала. Ну, а что насчет других профессий?» то только в одном военном инженере повинно, да и то потому, что он брат доктора. Ведь доктора-то почему ко мне обращаются? Потому что я кушерка, практикую в купеческих домах, со многими купеческими домами знакома. Купеческие невесты с хорошим приданом у меня наперечет. — А ну так вот и наших девиц причтите, — сказала хозяйка. О ваших девицах я уже и раньше имела понятие. Мне Марья Ивановна Червонина о них намекала. Очень и очень хвалила. Вот, говорит, девушки. Последнего ребенка я ведь у Марии Ивановны принимала. Да знаю я, знаю я Марья Ивановна Червонин то Мы с Червонинами на дачу вместе в Шувалове жили. Верчаная только, кажется, она. «Это что она с доктором-то Так ведь у ней муж в охлак. Наконец, три-четыре раза в год на ярмарке уезжает и каждый раз по целому месяцу дома не живет. Ну, она женщина молодая. Говорят даже, что она уж бегала от мужа-то». «Нет, не бегала», — дала ответ гостья. «То есть она несколько раз хотела к доктору Подкованьеву убежать?» Но доктор человек благоразумный, и прямо такие слова. «Не сметь говорит, — убежишь, посажу в карету и обратно к мужу отвезу. Да и как доктору Подкованьеву взять к себе этакую Марью Ивановну, коли у него может статься таких Марьев ивановин штуки три-четыре? Судите сами. Доктор модный, акушер», — рассказывала гостья и прибавила. Но вот он, этот самый подкованив-то, ищет случая жениться на богатой купеческой невесте. Практика у него обширная, денег загребают много. — ах Нет, нет, какой же это жених, ежели вы сами говорите, что у него три-четыре Марии Ивановны есть? — замахала руками хозяйка. — то то я думаю, что вы не согласитесь. А с другой стороны, ежели рассуждать то у кого из холостых и известных докторов нет Марьев Ивановин-то? Хотите, я вам сейчас пяток, не задумываясь, пересчитаю. Этими-то Марьями Ивановными и практика добывается. а Нет. Уж нет ли у вас какого-нибудь другого доктора?» Гостья улыбнулась. «Посолиднее. Тогда нужно мне среди акушеров искать, а искать по внутренним болезням. По хирургии, среди гидропатов, — отвечала она. Да ведь нам-то все равно, а только был бы человек солидный и с хорошей практикой. Не понимаю, почему вы против доктора Подкованьева, уважаемая Елизавета Тихоновна. Ведь уж понятное дело, что если подкованев женится на молоденькой хорошенькой барышне, то этих всех он уж по боку. Ну, у кого их нет, доженить да бы-то. Вы, дама практическая и должны это знать нет нет под кого не в уж не сваттаете я мать так и как же так чтоб я мою дочь и нет бог с ним ведь у вас и другие доктора поди есть позвольте да ведь я же непрофеональная сваха наклюнется человек и попросит я с радостью ему невесту сватую А уж чтобы самой мне женихов разыскивать, этого я не могу. Да и нельзя этого. Ищи-не ищи, и все равно не найдешь. Это не может же быть, чтобы у вас не было кого наприметь-то. Пожилого вдовца-профессора одного я могу женить, ежели хорошенько на него поналечь. Но ведь вы опять скажете, зачем он пожилой. Практики десять тысяч в год имеет. Кроме того, казенная квартира и жалования. «А каких лет-то?» — спросила хозяйка. «Да лет пятидесяти с походцем скрывать не стану, но мужчина бодрый и видный». «Стар, стар, судите сами, ведь у меня старшей дочери только девятнадцать лет». «Вы то примите в расчет, что ведь генерал в генеральском чине?» — продолжала гостья. «Веселый, общительный». «А насчет лет, то напрасно я вам сказала, а сами бы вы ни за что не дали бы ему пятидесяти лет». «Очень это приятно, что он в таком чине-то, но ведь вдовец и стар». «Позвольте, я вам его карточку привезу, а вы подумайте. Совсем молодой мужчина на вид, но только около него мне надо постараться и постараться, чтобы он женился». Он раз проговорился, что не прочь жениться, но все-таки тут нужно человека обойти. Так я доставлю вам его карточку? Хорошо, доставьте. А других-то у вас нет? Пока нет. Да, вот еще. Дайте вы мне карточки ваших дочерей. Поверьте, что я не злоупотребляю. Да что вы, что вы! Да я с удовольствием. «А только вы куда ж торопитесь-то?» — сказала хозяйка, видя, что гостья поднялась со стула. «Сейчас выйдут дочери, и я вас познакомлю с ними. Они спят еще, я вот пойду и подниму их. А вы тем временем фотографические карточки в наших альбомах посмотрите. а Может быть, и знакомых найдете. курить пожалуйста». «Да уж и то, курю. Я как солдат курю» елизавета Тихоновна отправилась за дочерями. Знакомство с невестами В отсутствие хозяйки акушерка Варвара Семеновна Ландышева оглядела гостиную Куроресовых. Гостиная была широкая, обставленная по новой моде, хоть и дорогой, но самой разнокалиберной мебелью и напоминала собою мебельный магазин. Везде дорогая бронза, в нескольких местах трильяжи, цветы на столиках и китайские ширмочки. — Надо спросить у мамаши, сколько они дают преданово за дочерями, — подумала Ландышева, любуясь картиной клевера, изображающей закат солнца. — Тысяча семьдесят пять, если дадут за старший, то моего вдового профессора можно подбить на женитьбу. Через четверть часа показались и дочери Куролесовых. Личики их были заспаны, глазки опухши. Девушек сопровождала мать. — а Вот и мои сони, — сказала она. — Зиночка, Танечка, вот познакомьтесь, Варвара Семеновна Ландышева. Девушки присели и подали руки Ландышевой. — Долго же, долго же вы спите по утрам, — начала та с улыбкой что же нам делать-то, ежели не спать? Ежели не спать, так надо с маменькой переругиваться. Так уж лучше спать, — произнесла старшая дочь Зиночка, очевидно недовольная, что ее подняли с постели. — Ох, чего же переругиваться-то, — улыбнулась Ландышева. — Да того что у ней такой характер, все не по ней. Ну и у нас тоже свои понятия. Мать несколько сконфузилась. «Да ведь вот все журю, чтобы они без дел не были, чтобы музыкой занимались, чтобы экзорсисы играли», — оправдывалась она. «Пустите в консерватории учиться. Тогда и музыка у нас на другой лад пойдет». «Нет, матушка, этого ты никогда не дождешься. Знаю я, что это такое консерватория». «Прекрасное заведение. Там, по крайней мере, профессора, общество» а среди общества учиться в сто раз приятнее. А то что это за учитель, Карл Богданович? Лицо, как красная говядина, волосы, как поеденная морью шуба. Да, наконец, он и сам на фортепьянах не умеет играть. Хоть бы раз сыграл что-нибудь путное. Вот и ежели бы в консерватории... Оставь, оставь, пожалуйста. Консерватория — это путанное место, и все люди там путанные Там только бы девушку с толку сбить. — А чего вы так против консерватории? — спросила Ландышева хозяйку. — Примеров нехороших много видела. краулиных знаете? — Нет, не слыхала. — Бутовая плита у них, кирпичные заводы и лесные дворы. Большое дело. — Нет, не слыхала. — Отдали дочку в консерваторию, и она с жидом-скрипачом-то избежала «Ну, конечно, жить то и они обвенчались. Но какую девушку пришлось ему отдать?» «Отдали и стали давать по три тысячи рублей в год на содержание, потому ведь он гол, как сокол. А отдать ей на руки все преданное отнимет и избежит от нее». «И как это вы любите неправду говорить?» — начала Зиночка. «Живут люди отлично и не надышатся друг на друга. И, наконец, жид. Какой он жид?» «Никогда он жидом-то и не бывал. Венгелиц он. Жид, жид без подмеса. У вас все жиды. Потом и еще один случай знаю в хорошем купеческом семействе», — продолжала мать. «Так уж там, после этого происшествия, и не знали, за кого и отдать-то дочь. Взяли да и выдали за своего конторщика. Да хорошо еще, что и конторщик-то взял». Потом и этого конторщика пришлось сделать компаньоном своего торгового дела. Знаю еще один случай. Ну да, что об этом говорить-то? Довольно. Закончила мать и, указывая Ландышевой на дочерей, прибавила. Вот каких девушек ты я вырастила, Варвара Семенна. Ну и жалко их за кого попал-то отдать, а хотелось бы за человека солидного, основательного и образованного. Главное, чтобы на виду был». «Тот профессор, о котором я вам говорила, совсем бы был подходящий для вас жених, ежели я только смогу его женить», — отвечала Ландышева. «Вот, Зиночка, Варвара Семеновна тебе сватает жениха генерала из докторов, профессора», — обратилась мать к дочери. «Да не сватуй еще, погодите. Надо сначала попробовать. Надо узнать, не отдумал ли он еще жениться-то». «Я вот принесу вам его фотографическую карточку, вы посмотрите и подумайте, а я тем временем разузнаю. Жених хороший». «За генерала я, пожалуй, пошла бы», — произнесла Зиночка. «Да ведь он вдовец, тушенька вдовец», — прибавила мать. «Вдовец? И дети есть?» «Нет, нет, детей нет», — подхватила Ландышева. «Дети были, но умерли». «По-моему, этот жених был бы чистейший клад. Одно только, не отдумал ли он жениться? С полгоду уж я его не видала. Ну и каких он лет?» — допытывала Зиночка. «Да что, душечка, о гадах спрашивать? Ведь уж генерал то понятное дело, не может быть мальчик-то. Надо дослужиться до этого чин-то, а дослуживаться не вдруг. Да вот Варвара Семеновна будет столь добра и принесет нам его фотографическую карточку». — Непременно, непременно, — заговорила Ландышева. — Только уж и вы дайте мне карточку невесты. — Зина, принеси сюда свою карточку. Принеси ту, где ты декольте снята, — приказала мать дочери. — ох все-таки каких он лет, — интересовалась Зиночка. — А вот карточку его принесут, так ты тогда и увидишь. — За старика я не пойду, вы так и знаете. — Да полно тебе торговаться-то. Неси сюда свою карточку. Зина направилась в свою комнату. За ней в припрыжку побежала Танечка и говорила. — Генеральша будешь, ваше превосходительство, генеральша. Мать Ландышева остались одни. — Вопрос щекотливый, но все-таки я вас должна спросить, — начала Ландышева. — Сколько вы даете за вашей дочерью? — Шестьдесят тысяч, кроме мехов и бриллиантов, Емельяна Ивановича за каждой дочерью дает. Ну, можем и прибавить, ежели жених понравится. Конечно, мы дадим и обстановку спальни. Кроме того, вы примите то в расчет, что ведь после нашей смерти все дочерям. Сына у нас нет. Приданное мы даем дочерями очень и очень хорошее. — То есть, как вам сказать? — замялась Ландышева. Вы вот напираете, что после смерти, но ведь на это мало кто рассчитывает. Ну, хорошо, я приму к сведению. Опять повторяю, понравится жених, так, конечно, муж мой не постоит за приданным и даст, может быть, семьдесят пять тысяч, а может и восемьдесят. Явилась Зиночка с карточкой. Ландышева стала прощаться. — Вас уж, разумеется, мы будем тоже хорошо благодарить за ваши хлопоты, — сказала хозяйка, прощаясь, и прибавила. — Так когда же увидимся? — Дня через три-четыре я зайду к вам и привезу карточку профессора. Ну, будьте здоровы, очень рада, что познакомилась. Ландышева расцеловалась с хозяйкой Зиночкой и Танечкой и удалилась. Разговор с мужем «Ну, что? И как с маклершей? Есть люди женихит ней женихи -то примите?» — спросил жену Емельян Иванович Куролесов, явясь домой к обеду. «Вообрази, есть!» — отвечала та. «Ну, кто такие?» «Два доктора. Один акушер подкованьев». «Акушеры-то отлично. Акушеры умеют деньги брать», — перебил жену Емельян Ивановича. Акушер даже у себя на дому меньше пяти рублей не берет. Да ты погоди. По-моему, акушер-то как раз не годится. Он путанный. Оказывается, что он с Марией Ивановной Червониной живет. Помнишь, та самая, что с нами на даче в Шувалово жила? Еще в трехэтажной шляпке на музыку ходила. Да знаю, Червонин-то. Так она же ведь замужняя, у нее муж а он с ней все таки путается так и какой же он жених то замужник то женщиной Ха, ничего не значит ведь замужняя женщина то не привяжется этокаматушка разбирать так дочери до седых волос в девках просидят надо с этим акушером познакомиться постой не спеши варвар семён говорит что у него и помимо червонина есть дамы с кем он путается «Да ведь он же акушер, так как же иначе-то?» «Нет, я не согласная Не желаю я такого зятя. Уж повадится к по поводу ходить, тут ему и голову сломить. Он, женившись на Зиночке, тоже будет путаться. Ежели все такие акушеры, то и бог с ними, с акушерами. Я мать, с какой же стати, я мою дичь буду отдавать на заведомое поругание». «Удивляюсь, как ты-то это так равнодушно говоришь, а еще отец. Да если бы не было другого жениха, а то ведь и другой есть». «Кто такой?» «Профессор и даже генерал». «Генерал? Это отлично! Иметь зять и генерал, так чего же лучше-то?» — воскликнул Емельян Иванович. «Как фамилия?» «Да вот фамилию-то я и забыл спросить», — отвечала Елизавета Тихоновна. — Ну, да ничего. Дня через три Варвара Семеновна привезет к нам его фотографическую карточку. — Да что фотографическая карточка? Нужно фамилию знать. Вот ты самое главное ты забыла. Ведь профессоров-то много. — Водовец, генерал. — Да ведь не в этом же дело-то. Если бы ты мне сказала его фамилию, то я, может быть, его и знаю. — По внутренним болезням, кажется, — А, впрочем, хорошо, не знаю. думал да ли есть профессоров по внутренним болезням. Все они по внутренним болезням. Но трот чаще болит, чем наружу. Ах, какая ты права. Мне кажется, что как только о человеке заговорили, сейчас первый вопрос. А как его фамилия? Фирма – важная вещь. Да погоди. Вот привезет она нам карточку его, тогда узнаем и фамилию. А сегодня знали его фамилию, так завтра мы его и посмотрели. — Да как же это так-то? — Да очень просто. Взял да и пошел к нему лечиться. — Да ведь ты здоров. — Вздор. Всякий человек чем-нибудь доволен У меня вон желудок не в порядке. Ежеминутно и чувствую, и, наконец, большой живот. А я давно уже собираюсь убавить себе вес. «Поднимешься по лестнице, так он даже уже одышка». «Да сходить-то еще успеешь. Зачем торопиться-то? Ведь выдать дочь не те оплятные клетка», — возражала Елизавета Тихоновна. А откладывать откладывать-то в дальний ящик лучше, что ли? Завтра сходил бы к нему на квартиру, а послезавтра пригласил бы его самого. Пригласил бы к себе по своей болезни, а тут бы и Зину к нему вывел. У ней головные боли». «Да пожалуйста. Варвара Семеновна еще и сама-то хорошенько не знает, желает ли он жениться. Раз он ей говорил об этом, а потом уж не упоминал. Да и с ним поговорить-то. Да и мы еще не знаем, годится ли он». «А вот познакомились бы, так и увидели бы, годится или нет». «Во-первых, ему за пятьдесят лет». «Генерал-матушка, чем солиднее, тем лучше». «А может быть, он как-нибудь развалина развалину не заберет охоту жениться. Удивляюсь, как ты не спросила его фамилию. Просто хоть поезжай за этим к самой Ландышевой. Ты адрес-то ее знаешь? Нет, не спросила. Еще того лучше. Я думала, что ты ее адрес знаешь. Да откуда ж мне знать? Ведь я не женщина, чтоб по кушаркам-то ездить. Мне биржевой маклер Крингель ее прислал. Она у его жены принимала и инженера, бутузовой племянницы, высватала. Мы разговаривали с ним о том, о сём. Есть, говорит, такая сваха, которая докторов, инженеров и архитекторов сватает. Ну, я попросил прислать, он прислал. Хотя Крингеля, впрочем, я завтра на бирже увижу. — А послезавтра, может быть, и сама Ландышева с фотографической карточкой жениха приедет. Погоди, куда торопится то Будешь торопиться да очень налегать, так тогда и приданного больше запросят. Ландышева вон спросила, сколько мы даем за дочерью, и когда я сказала, что деньгами 60 тысяч, так она поморщилась. А что ж, мало, что ли? Да должно быть, что мало, коль поморщилась. А ты сказала, что, кроме того, бриллианты, платье меха? Все, все сказала, а она все-таки поморщилась. Ну уж я не знаю, это приданное хорошее. — Хорошая, да, может быть, не для генерала. — Да медицинский генерал не особенно ценится. Ну, то есть, конечно, если большая практика, то да. А русский он все-таки-то или немец? — Да вот подишь ты, этого невдомек был спросить. Емельян Иванович пожал плечами. — Странно, совсем странно, — сказал он. — Спрашивается, о чем же ты тогда с ландышевой -то разговаривала? «Вскообразном. Она, вон, такого же мнения об акушерах, как и ты. Это, говорит, ровно ничего, что акушер с дамами путается. Это, говорит, завсегда так бывает». «Укушать подано», — возгласил Лакеево фраке и белом жилете, появляясь в дверях кабинета. «Ну, пойдем обедать», — поднялся с места Емельян Иванович. «Скликай дочерей». Обратился он к жене, а сам, сняв черный сюртук, в котором был одет, заменил его серой жакеткой и направился в столовую.